Глава девятая История Бальхиора У нас с фрайсажем после этой реплики отпала челюсть в самом буквальном смысле слова. И судя по тому, как нервно хихикнул Кермолл, Выглядело это действительно забавно. «Вот как!» — наш собеседник не то, что не пошевелился. Он даже голоса не повысил. «А почем мы можем знать, что это действительно так? Тролль, который в свое время был обворован этим человеком, к нашему прискорбию покинул нас. Опознать тебя некому». «Я могу описать то, что украл тогда», — продолжил Хромовник. «Мраморный пятиугольный камень, инкрустированный одним аметистом посредине, и тремя изумрудами по краям. От аметиста тянется руническая строка на языке, о мне неизвестен. Вот так он выглядел». В этот момент он достал из поясной дорожной сумки пергаментный свиток и бросил его к ногам тролля. Тот, не оборачиваясь, хвостом подобрал бумагу и подтянул её к себе. «Да, это в самом деле та звезда матери», сказал он, изучив пергамент. «Ну хорошо». Он щелкнул пальцами, и часть камней в храме пришла в движение. Несколько десятков камней, до того как-то незаметно лежащих по углам, собрались позади тролля в какое-то подобие алтаря. «Подойди сюда и положи ладонь в отверстие». Бальхиор подчинился. Сняв с левой руки перчатку, он подошел к алтарю и положил руку на выемку. «А теперь рассказывай. Все с самого начала», — сказал тролль, по-прежнему стоя на коленях и не делая даже попытки изменить позу. Даю тебе последний шанс сейчас, пока еще не поздно. Если ты самозванец, отступись. Потому как этот дух, учуяв хотя бы малейшую ложь, раздробит тебе ладонь. Это будет достаточным для тебя наказанием за попытку обмануть нас». не скрывать нечего», — ответил храмовник, в голосе которого я услышал бесконечную боль, бесконечную усталость и надежду на то, что груз, который угнетал его уже очень давно, наконец-то покинет его плечи. Я Бальхиор Зельгард, средний сын советника Эстабана Зельгарда. Мой старший брат, тоже бывший храмовник, ныне покойный, погиб во время вылазки в земли тёмных вампиров. Изначально стезя храмовников меня не привлекала, хотя способности развеивать чары в себе я обнаружил достаточно рано. Мне ещё не успело исполниться 15 лет. В то время меня куда больше интересовала и восхищала возможность развивать свою ловкость и скрытность. В таком возрасте запретный плод становится особенно сладок именно по причине своей запретности. Думаю, вы меня понимаете. А уж возможность, в отличие от большинства других людей, добраться до куда более запретного, недоступного и от того более сладкого плода, и по этой причине делавшая тебя поистине уникальным, просто пенила кровь и будорожала разум. К счастью, на тот момент натворить чего-то серьёзного я не успел. Его был пойман своим собственным отцом при попытке залезть к нему в кабинет, и почитать секретные документы. На все вопросы, о которых я получал только порядком набившую скомину не твое дело. Я серьезно ожидал порки и домашнего ареста, но у моего папы были достаточно прогрессивные взгляды на такие вещи. Как видно, вспомнив в этом возрасте себя и понимая, что подобными способами такое не лечится, он вместо этого переговорил со своими знакомыми из гильдии воров высокого ранга, куда меня впоследствии приняли. Крамовник опустил голову. Как видно, те воспоминания были для него в высшей степени неприятными. Романтика кончилась очень быстро. Мне сразу дали понять, что такое ремесло вора и по какой причине ему начинают учиться. Почти все мои, если так можно выразиться, коллеги были нищими, которые начали красть для того, чтобы прокормиться, и которые были достаточно удачливы, чтобы в течение какого-то времени не попадаться стражникам, и при этом ухитряться быть замеченными влиятельными людьми. Меня обрали на разного рода дела. И как человек, находящийся очень близко ко двору, я имел счастье лицезреть все последствия своих же дел. Взломанная ювелирная лавка, в которой я элегантно подделал документы, на следующий день получила обвинение в двойном ведении счетов. И для того, чтобы откупиться, хозяину пришлось с молотка побросывать цене, продать почти две трети своего товара в магазине, который гильдии, отправив нужного человека в нужное время, почти полностью подгребла под себя. И таких случаев десятки, сотни, тысячи. Он глубоко вздохнул. Все ненавидят воров и их ремесло. Но поверьте, никто не ненавидит это ремесло больше самих воров. И очень, очень много тех, кто был бы и рад сменить род деятельности. Да только жизнь сложилась так, что кроме как воровать они больше ничему не научились. Потому среди них так много алкоголиков и наркоманов. Для них это спасительная возможность забыться, убежать хотя бы ненадолго от самого себя, от того, чем ты стал, от того, что другой жизни у тебя уже никогда не будет. Поверьте, это страшно. Даже те, кто в первые годы находил злое удовольствие от воровства, считая его эдакой местью обществу за то, что оно вырастило его таким, какой он есть, в конце концов впиваются, чуть ли не от ненависти к самому себе». Двух лет мне с головой хватило для того, чтобы осознать всю пагубность того пути, на который меня толкнули мнимые романтика и собственное всемогущество. Я вернулся домой к отцу с матерью и сказал, что больше никогда не стану таким заниматься. В течение трёх следующих месяцев я приходил в себя, одновременно подтягивая науки, в которых безнадёжно отстал, с преподавателями, которых мой отец мог позволить себе приглашать на дом. После этого меня устроили в университет документации и казначейства, выпускникам которого почти гарантировалось место в соответствующего рода заведениях. Однако через полтора года отец пришёл ко мне с поистине неожиданной новостью. Крамовник замолчал. Он уже был совершенно пунцовый, и я примерно догадывался, как тяжело ему сейчас в таком исповедоваться и сколько сил он прилагает, чтобы заставлять себя говорить дальше. Он он сообщил мне, что я должен Вспомнить старые навыки и сделать одно дело. Я тогда ушам своим не поверил, но он сказал, что всё благополучие нашей семьи зависит от этого дела. И мне, конечно же, пришлось подчиниться. Моей задачей не обязательно было украсть какую-то конкретную звезду. Сгодилась бы любая. Всю защиту я тогда преодолел по памяти. Тролли действительно... В этот момент он снова запнулся. Очень доверчиво отнеслись к предложению короля о взаимовыгодном союзе, и никак не ожидали такой подлости. Ну а что было потом, вы знаете. Амулет нашли. Отец ценой огромных усилий меня выгородил. Нужный скандал в конце концов разразился, ну а я... Я хотел выйти к тому, кого так оскорбил, но отец мне запретил. Тролли должны были уйти из столицы. И ценой репутации моей семьи совет этого добился. Но я знал, что хотя тот тролли получил свой амулет назад, индета на этом могла и не закончиться. И потому я пошёл на храмомника в церковь, ибо только она на тот момент могла гарантировать мне безопасность. Вы можете мне не поверить, сказал он, завершая свой рассказ. Но я рад тому, что всё завершилось именно так. Я рад, что наконец-то имею возможность ответить за свой поступок, потому что тот стыд, тот позор, который я должен был носить в себе больше десяти лет, он вздохнул. Это с каждым годом было всё более невыносимо. Если бы не всё это, Вполне возможно, что через год-другой я и сам бы залез в петлю». Неподвижно, всё это время стоявший на коленях леопард, ни у кого так и не хватило духу спросить его имя, пару раз неопределённо махнул хвостом, после чего сказал. «Ты не солгал, Уорр. Ты действительно тот, за кого себя выдаёшь. Что ж, я услышал тебя. Мы проведём совещание и решим, как с тобой быть. Сейчас же вступайте отсюда». Как только мы покинули храм, я тут же набросился на храмовника. «Бальхиор, какого чёрта? Почему я узнаю об этом только сейчас? Как ты мог забыть сказать такое?» «А ты серьёзно думаешь, — печально ответил тот, — что совет не предусмотрел всё для того, чтобы твоя миссия увенчалась успехом? Ты и без того пришёл в столицу с вполне хорошо укомплектованным отрядом. Неужели ты ни разу не задался вопросом, почему советники навязали тебе ещё одного члена команды?» «Уж извини, Дэмиан, но ты, конечно, привык верить в чудеса и в то, что все будет хорошо, но как-то исторически сложилось, что в Совете сидят люди, которые более реально смотрят на ситуацию». «Да при тут вообще это?» — возмущенно начал было я и осекся, только сейчас обратив внимание на то, что компанию нам снова составляют зикарт и Таркус. «Не переживай, Дэмиан», — ободряюще улыбнувшись, сказал зикарт «Мы стояли у входа в храм». И мы все слышали». «И что вы думаете на этот счет?» — осторожно спросил я. «Порой люди живут в таких нелепых условиях и создают себе настолько непонятные проблемы, что даже не знаешь, чего они более достойны. Того, чтобы над ними посмеялись, или того, чтобы их пожалели», — хмыкнул Таркус. «Идти для достижения цели таким сложным путем, когда достаточно было всего лишь сказать троллям «Извините». Наш с вами союз не оправдал ожиданий. И тролли ушли бы, слова дурного не сказав. А вместо этого зачем-то понадобилось строить такую хитроумную комбинацию. Нет, люди, воистину мастера сами себе портить жизнь. э э это, конечно, было интересно, но я спрашивал о вероятности успешного исхода нашей миссии, деликатно уточнил я. Но то, что этот человек оказался здесь, конечно, сильно упрощает дело согласно кивнул зикарт «Но буду откровенен. В обмен на успех вашей миссии я бы не сильно рассчитывал на то, что ему удастся уйти отсюда живым. Меня это уже мало волнует. Если оно должно кончиться так, значит, так тому и быть. В жизни есть вещи куда более худшие, чем смерть. Я на своей шкуре неоднократно в этом убеждался», печально ответил Бальхиор. Остаток дня прошёл в гнетущем молчании. Я метался по комнате, как зверь, загнанный в угол, и впервые не знал, что мне делать. Райсаж и Кермол беспомощно смотрели на меня, но сказать им явно было нечего. Пару раз я открывал рот для того, чтобы сказать хоть что-то, но каждый раз бессильно опускал руки. «Надо было мне настоять на том, чтобы ты ушёл с мари», бессильно ответил я, сев на свою кровать и опустив голову. «И тебя вы послали куда подальше», — ответил Бальфиор. Несмотря на всю твою расчудесность, всю помощь, которую ты оказал троллем, тебя бы всё равно послали. Ты не видел того, что видел я. Ты не видел того возмущения, которое вылилось на голову моему отцу, когда он отказался выдавать меня. Ты не слышал тех угроз и проклятий, которые сыпались на его голову. И этот нарыв, Дэмиан, набухал целых десять лет. И если уж тролли получили право удовлетворить свою жажду мести, они им обязательно воспользуются. «И ты здесь бессилен. Смирись. Свою задачу ты выполнил уже тем, что добрался до этого тролля и меня привёл вслед за собой». Не в силах осознать его правоту, я встал со своей кровати и покинул комнату. Не желая, чтобы меня лицезрели другие постояльцы, я накинул на себя иллюзию и, аккуратно лавируя между троллями, вышел на улицу. Как ни печально это признавать, но Бальхиор прав. Я ничем не могу ему помочь». Мой измученный последними событиями мозг прокручивал воображение десятки вариантов и всё равно не находил выхода. Кравмовник, до того казавшийся надменным и спесивым, внезапно оказался верным другом и надёжным товарищем. И, скорее всего, всё, что я смогу для него сделать, это смотреть на то, как он будет умирать. Ноги сами меня принесли к источнику воды. Озеро, по размерам не уступавшему тому, что являлось источником названия для деревушки «Озёрное сердце». Специально обойдя его и подойдя к берегу со стороны, вероятно, парка, во всяком случае в этом месте почти сразу начиналась роща, по которой наверняка очень приятно гулять летом, я сел почти около самой воды и стал успокаивать разум игрой с водой. По приказу моей руки вода принимала разные формы, поперменно меняя состояние из твёрдого в жидкое и наоборот. Так прошло неопределённое количество времени. Солнце уже успело совсем скрыться за деревьями, и вокруг очень быстро начинало темнеть. «Развлекаешься?» — спросил чей-то бархатный голос сзади меня. Обернувшись, я увидел позади себя леопардового тролля, который со странным предвкушением смотрел на меня. Я не стал ничего ему отвечать, а просто продолжил предаваться своему увлечению. «Что, так ничего и не скажешь?» — спросил он немного разочарованно. «Не похоже, чтобы ты долго меня искал», — ответил я. «Еще бы!» гордо ответил он. «Я — мастер магии земли, на котором лежит ответственность за этот город. Неужели ты думаешь, что вас, четырёх чужаков, я не учуял вчера ночью, когда вернулся в город? Думаешь, хоть одно мгновение вы здесь провели без моего ведома?» «Ты пришёл сюда только для того, чтобы сказать мне об этом?» Безразлично ответил я. «Напрасно потерял время. Об этом я и сам мог бы догадаться. Скажи лучше, как тебя зовут?» — запоздало спросил я. Храме вариликуса как-то в голову не пришло. «Не поминая Авареликуса в сует, Айсиан!» — рыкнул он, подходя ко мне и сжимая рукой плечо, самую малость царапая кожу когтями. «Да, это было неправильно с моей стороны. Мои извинения!» — согласно кивнул я. «Особенно учитывая то, скольким я ему обязан». «Что это значит?» — недоуменно спросил тролль позади меня. «Ты так и не представился!» — напомнил я. «Риньянд!» — нетерпеливо рыкнул тот. «Ну, я жду!» «Как тебе, вероятно, известно, моя магия воды в некотором роде заёмная». Я закатал левый рукав, демонстрируя синюю татуировку. Во время событий на архипелаге Тигрового Глаза я испытал колоссальное перенапряжение и потерял способности к магии. Потом, когда я летел на драконе к эльфам, он помог мне уснуть особым образом, и там я встретился с Вариликусом, который восстановил моё сродство к магии воды. Далее... Как ты опять же, вероятно, заметил, чёрный Таисиан, что путешествует со мной, недавно перенёс очень тяжёлую травму головного мозга. И только милостью Вариликуса и его помощью мне удалось излечить в рай Саша. Так что да, я обязан вашему богу своей способностью творить магию воды и жизнью своего друга. И я уверен, что Вариликус полностью заслуживает уважительного к себе отношения. И уж тем более я согласен с тем, что имя не гоже трепать по пустякам. «Как-то все это невероятно звучит», — пробормотал тролль, хотя его хватка на моем плече и ослабла. до меня он снисходил всего один раз в жизни. Ты же с ним, похоже, уже чувствуешь себя хорошим приятелем». «Мне все равно, веришь ты мне или нет», — ответил я, грубо вырываясь из его хватки и поднимаясь, уходя прочь. Глупец, нашел чему завидовать. Каждая беседа с Богом... Это колоссальное напряжение и колоссальная цена, которую за это приходится платить. Фрайсаж на своем примере один единственный раз, взмолившись о Арташу, это наглядно доказал. Мне по сравнению с ним подобное, можно сказать, сходит с рук. И то я почти уверен лишь потому, что я стараюсь делать что-то не только для себя. «Мы решили, как поступить с твоим товарищем», донесся до меня его голос, заставив притормозить. После этого тролль, явно отыгрываясь за мою несдержанность, тянул время. «Ну и?» — спросил я спустя минуту молчания. «Учитывая все обстоятельства, мы решили дать ему еще один шанс. Он не обманул меня там, в храме. Он действительно хотел выйти и ответить за свой поступок. Мы даем ему эту возможность. Завтра его ждет поединок с одним из нас». «И после этого ты пойдешь с нами?» — недоверчиво спросил я. «Это будет зависеть от результата поединка», — ответил тролль. Поблагодарив его за ответ, я поспешил обратно на постоялый двор, где меня дожидалась моя команда.